Глава седьмая. Из автомата я позвонила Болдыреву. «Как там наша подопечная?» – поинтересовалась я. «Она спит». Доктор пробормотал это несколько сконфуженно. «Понимаете, никакого воздействия или гипноза не было. Она сама отключилась». «Да она еще дома наглоталась каких-то транквилизаторов», – уточнила я. «Это замечательно. Пусть Хохлова отдохнет в спокойной обстановке». Я вкрадчиво попросила Болдырева оставить Машу у себя еще на часок, пояснив, что за это время доделаю срочные дела. «Ни в коем случае никуда ее не отпускайте!» Предупредила я. Доктор удивленно и озадаченно согласился позаботиться о спящей красавице. После активных пеших прогулок гудели ноги. Хотелось есть и поскорее принять горизонтальное положение, но впереди робко замаячил пару судачи, которые не позволял и думать о расслаблении. Фортуну надо уважать, потому что она имеет свойство растворяться при малейшем пренебрежении к своим причудам и поворотам. Мне действительно начало вести. Я застала Свистунова дома. Он встретил меня с шутливым удивлением. «Проходи, наш тандем мне начинает нравиться». Возможно, наши встречи станут более интимными. Я прошла в комнату и с удовольствием расслабилась на уютном мягком диванчике. «Можно я прилягу? Так хочется вытянуть ноги?» – отрешенно спросила я. «Оригинально! Прямо с порога и в койку!» – подтрунивал Свистунов. «Ага!» «Сейчас передохну минут пять, а потом загружу тебя по полной программе», – предупредила я. «Может быть, начнем с массажа?» «При исполнении своих служебных обязанностей флиртом не занимаюсь». «Понятно», – разочарованно проворчал Свистунов. «Но можно провести бесконтактный массаж, как Джуна». Очень помогает восстановить энергетику. Принеси блюдце, я лучше покурю. Свистунов пошел в кухню. Чай будешь? – крикнул он. Давай, только покрепче. Держи блюдце. Он присел на край дивана. Чайник уже на плите. Слушай, Валера. Я приступила к основному разговору. У меня необычная просьба. Можешь помочь мне? Поясни. Дело в чем. Хочу познакомить тебя с шикарной девушкой. Она важный свидетель. И для избежания неприятностей ей нужно где-то на время спрятаться. Значит, у меня... Закончил он мое объяснение. «Правильно мыслишь!» – похвалила я его. «Так как? Согласен?» «Ну, тебе-то я ни в чем не могу отказать, хотя ты оставляешь мои пылкие чувства без ответа». «Чайник свистит, слышишь?» Остановила я его шутливые излияния. Он молча встал с дивана и через минуту принес мне большой бокал с двумя пакетиками чая. «Плиз!» – он протянул мне чашку. «Сахар принести?» «Нет, натуральный чай и натуральный кофе. Вот что по-настоящему тонизирует». «И секс тоже!» – не унимался он. «Да, и секс тоже!» – согласилась я. Но давай ближе к нашему делу. Так я привожу к тебе эту девушку. Ладно. Когда? Да прямо сегодня. Через полчаса. Съезжу, заберу ее из подпольного кабинета психотерапевта. Она что, буйная? Нет, просто напугана. Но, ко всему прочему, очень красиво и сексопильно. Возможно, именно ее ты видел однажды с Крутиковым уточнила я. «Ну, так бы сразу и говорила!» улыбнулся Свистунов. «Буду ждать с нетерпением!» После крепкого чая горчила во рту, но в голове появилась ясность и четкость мыслей. Короткий отдых восстановил мои силы. Время строго и неумолимо перешагнуло полуденный рубеж. Я понимала, что не успеваю забрать свою бежевую ласточку из ремонта. Стараясь перебороть грустные мысли о сиротливо брошенной машине, я решила завершить перебазировку Маши в укромное место. Автобус был переполнен, он тяжело и медленно тащился. Тоскливые и усталые лица пассажиров свидетельствовали о близком завершении выходного дня. Мой чахлый и измученный вид отлично гармонировал с массой отдохнувших дачников. Их трехведерные кошелки и рюкзаки хаотично располагались по всему автобусному пространству. Пришлось ехать бесплатно, так как все движения были скованы соседними пассажирами, и любое шевеление могло быть воспринято как двусмысленное поглаживание или явное покушение на карманы граждан. Кондукторша, зажатая в тиски, смиренно взирала на необелеченных граждан. Потом она несколько раз голосисто призвала оплатить проезд, но все молча игнорировали ее призывы. В центре большая часть пассажиров энергично покинула салон. Меня деликатно вытеснили с подножки и общими усилиями поставили на тротуар. Я отдышалась, проверила наличие целостности своей сумочки и направилась к доктору. На коленях у Маши вальяжно развалился рыжий котище. По своим габаритам и округлостям больше напоминающий домашнего поросенка. Оказывается, она спокойно влилась в домашнюю атмосферу уюта и покоя. «У вас усталый и измученный вид», – оповестил меня доктор. Я тоскливо посмотрела ему в глаза. Безусловно, он намекал на необходимость хорошего отдыха. Но в моих планах на ближайшее будущее пока что не намечалось передышки а мы с вашей подругой мило побеседовали. Спасибо. Надеюсь, я не причинила вам больших проблем со своим подкидышем. Я глазами указала на Машу. Нет-нет, а я знаю, что может вас взбодрить. У меня как раз есть кофе в зернах. Сейчас сварю. Болдарев скрылся на кухне. Как настроение? «Спросила я Машу». «Нормально, я даже выспалась лучше, чем дома. Знаешь, а этот мужчина занятный, такие интересные вопросы задает». «А он что, твой любовник?» – прошептала она. «А ты что, собираешься отбить?» Так же таинственно, полушепотом сказала я. «Ну зачем?» Просто мне показалось, что он как-то трогательно и бережно к тебе относится. Неужели? Ее предположения выглядели очень забавно. Совершенно понятно, что она путает галантность доктора с его профессиональным тактом. Маша встрепенулась и с готовностью стала развивать интересную тему. Конечно, я же вижу. Он женат и довольно удачно напрямик прервала я ее вдохновенные и упоительные советы. А мне он интересен только как хороший специалист. Да, а мне кажется... Болдарев принес ароматный и приятно дымящий напиток, тем самым прервав Машины излияния. Ну что, девочки, может быть, чуть-чуть коньячку в кофе? — бодро спросил он. Вы с Машей, если хотите, добавьте, а я лучше пару чашек кофе приму без всяких примесей и добавок. Болдарев ловко и с чувством, открыл пузатую бутылку, достал коробку конфет, наполнил себе рюмку, немного плеснул Маше в кофе. Она мило заварковала, отодвинула котищу, застенчиво подула на горячий и дымящийся напиток. Я тоже совершенно спокойно и обыденно наслаждалась кофе. «Геннадий Викторович, позвольте поблагодарить за гостеприимство. Нам пора». Мы попрощались с ним. Маша была просто очарована благородством и манерами Болдырева и в приподнятом и радостном настроении спускалась по лестнице. Я бесцеремонно вернула ее в реальную действительность. Слушай, сейчас нам нужна осторожность и неприметность, так что перестань светиться, как новогодняя гирлянда. — А что, я свечусь? — беззаботно и обрадованно спросила она. — Да, тебе вредно общаться с мужчинами. В тебе пробуждаются инстинкты роковой женщины. «Тебе хочется очаровывать всех и вся». «Ага. Ну, а в тебе совсем нет этих инстинктов. Ты состоишь из сплошного умища». Весело и беззлобно огрызнулась Маша. «Ну ладно, не ворчи. Сейчас я стану грустной и озабоченной». «Нет, надо стать безликой, то есть никакой» чтобы при взгляде на тебя человек совершенно не заинтересовался ни твоей внешностью, ни твоими мыслями. Это, конечно, сложно, но я попробую. Мы вышли из подъезда. Да, действительно, для такой яркой красавицы очень сложно стать безликой. Но пусть постигает все прелести маскировочного жанра. Неизвестно еще, сколько времени ей придется находиться в подполье. Я почувствовала себя совершенно счастливой, когда мы без приключений добрались до Свистунова, и я сдала Машу в надежные руки. Заходить к Валерии в квартиру я не стала. Познакомив их с Машей, быстренько попрощалась, предупредив, что буду стучать условным сигналом. Я изобразила стук на стенке. Он повторил. Уже у лифта я махнула ему рукой и с грустью поняла, что мне как-то тоскливо оставлять его наедине с такой красоткой. Теперь я снова возвращалась в центр, к будочке по изготовлению ключей. Закрывалась эта частная точка в 6 часов, если верить вывеске. Мне очень хотелось лично проверить, когда мастер уйдет с работы, а также дальнейший маршрут этой интересной личности. В это предвечернее время на центральных улицах фривольно и хаотично дофилировали парочки и стайки подростков. Степенно и рассеянно прохаживались молодые родители с младенцами разных возрастов и калибров. Я влилась в общий поток пестроты и сумятицы, скрыв под маской праздности свое острое любопытство к полуприкрытой дверце на противоположной стороне улицы. За время своего променада я успела съесть две порции мороженого, выпить колу и пару раз покурить, пристроившись на лавочке в компании веселых подростков. После третьего рейса, мимо вожделенной цели, моя активность и энтузиазм заметно убавились. Совершенно равнодушно и беспощадно на город опустился вечер. Размазанные контуры предметов и исчезновение с улиц мамаш с младенцами свидетельствовали об окончании светового дня и плавном поглощении солнца вечерней тенью и сумеречными блестками фонарей. Из будочки никто не выходил, что навивало тягостные сомнения. Неприятно, если мой подопечный ловко скрылся, а полуприкрытой дверцей только стимулировал мое любопытство и околачивание вокруг нужного места. Бесхозяйственность открытой двери поражала меня и настораживала. Придется нанести повторный визит к важному объекту и прояснить тайное бесследное исчезновение мастера. Я невыразительно и медленно перешла улицу, заглянула в окошко, а потом поспешно в полуоткрытую дверь. Широко открыв глаза, спокойно и умиротворенно на меня смотрел человек. Он сидел расслабленно, но его поза не гармонировала со стекленевшим и пустым взглядом. Все прямые и косвенные признаки вещали о весьма плачевном, И бездыханном состоянии мужчины. Я повернулась и, не оглядываясь, отошла от двери. Средней рысью я понеслась к ближайшему телефону и стала названивать Мельникову. Только когда я услышала спокойный и уверенный голос Андрея, я ощутила дрожь и слабость в коленях. «Андрюша!» Срочно пришли наряд на Майскую улицу, к магазину Элегант. Здесь в будочке труп. Я нервно и невнятно мямлила о своей неудавшейся слежке, о ключе, заказанном еще днем, о причастности этого мужчины к непонятным и загадочным ограблениям. Мельников выслушал мои сумбурные объяснения. Хорошо. Я и сам сейчас подъеду. Стой в сторонке, я тебя увижу. На полусогнутых я отползла к лавочке и, присев, закурила. Не люблю трупы, особенно в вечерних сумерках. С утра и в дневное время они выглядят не так загадочно и устрашающе. Милиция прибыла оперативно и через некоторое время безмолвная и слаженная работа была завершена. Я уже совсем спокойно докуривала третью сигарету и вглядывалась в розовые закатные сумерки, стараясь разглядеть знакомую фигуру Мельникова. Он приблизился к команде оперативников, подал руку одному из парней, вошел внутрь, через некоторое время появился на улице. Постоял, беседуя о чем-то со старшим группы. Затем попрощался и окинул взглядом улицу. Я вяло и заторможенно прилипла к скамейке. Но Андрей, почесав бровь, незаметно поманил меня пальцем и двинулся вдоль домов. Я пошла следом и через два дома свернула за ним на боковую улицу. Он приблизился ко мне с насмешливой ухмылкой. «Молодец! Выполнила свой гражданский долг. А что тебе надо было от этого гражданина?» «Хотела с ним поближе познакомиться, вяло съязвила я. Ну, он, наверное, сильно перенервничал от предстоящего знакомства с тобой. Мои намерения были тайными. Опять шпионила!» пошутил Мельников. Я пропустила его замечание мимо ушей. Андрей, а от чего он умер? Совершенно банальный сердечный приступ. Так что криминалом здесь не пахнет. Выясним места жительства и пусть его забирают родственники. Но ведь он не старый. Почему вдруг приступ? возразила я. «А почему кирпич на голову падает?» Он уверенно и удовлетворительно списал все на грустные и неизбежные повороты судьбы. «Но это нелепо! От него явно избавились!» Я задумчиво посмотрела на Мельникова. «Слушай, узнай все подробнее про этого мужчину. Поинтересуйся его прошлым». Это звено из той же цепочки, что и драка у стадиона. Убираются исполнители. Мельников уже более внимательно и заинтересованно слушал меня, затем серьезно заметил. Да, это действительно интересно. Обязательно прощупаю все досконально. Мы шли по светящимся улицам. Ах, как хотелось просто наслаждаться вечерним воздухом, огоньками домов и просто прогулкой! Как обостренно чувствовалась прелесть и полнота жизни после внезапного и тягостного столкновения с мрачным событием! «Тебя проводить домой?» – побеспокоился Мельников. «Угу, я хочу в койку». Я сегодня нашлялась, как блудливый Бобик. А к вечеру такая поганка, труп. Опять клубочек не хочет распутываться. Я слезливо жаловалась Мельникову, повиснув на его могучем плече. «Я понимаю, что ты очень устала, но ножки-то переставляй самостоятельно». «А то я тащу тебя, как мешок!» – игриво заметил он. «А, по-моему, я даже усохла за сегодняшний день, стала легонькая, как мышонок!» «Действительно?» – он с сомнением оглядел меня. «Ну, в кармане ты вряд ли поместишься!»